Глава третья. «Утопия или история новой Российской империи?» В порыве чувств я вскочил на ноги и, позабыв обо всем, сам не заметил, как оказался перед отцом. Алексей Павлович уставился на меня, подняв брови. «Папенька!» — наконец нашел я слова. «А могу я у вас попросить газету?» Отец повернул голову к жене. «Молодежь нынче!» Не договорив, он перевел взгляд на меня. «Имейте терпение, молодой человек, вот дочитаю, тогда и возьмешь». Под озадаченными взглядами родителей и горничной я развернулся на пятках и побежал в сторону выхода из дома. Матушка меня, кажется, окликнула, но я не отреагировал и не вслушивался, что она сказала. Сейчас мне было не до условности и вежливости. Моей целью был тот самый мальчишка, который продавал газеты на углу. Судя по всему, то, что он там кричал, было не такой уж и чушью. Сердце колотилось от возбуждения, а я на всех парах мчался вперед. «Газету, срочно, давай сюда!» — накинулся я на мальчишку. «Сначала заплатить!» — воскликнул оборванец, попытавшись спрятать стопку газет за спину. «Да? Сколько?» — спросил я, едва сдерживая себя в руках. «Двадцать пять копеек!» — заявил мальчишка. Меня снова передернуло, как тогда после слов горничной. Мальчишка выжидательно смотрел на меня. Его глаза сощурились, а уши покраснели. «Врет, наверное». «Это за всю стопку, что ли?» — хмыкнул я, взяв себя в руки. «Это за газету!» — насупился парень. «Но для вас сделаю скидку. Десять копеек». «Ага. Вот сейчас правда». Будто подтверждая это, по телу разлилась теплая волна. «Так, а про деньги-то я и не подумал». Тут же похлопал себя по карманам и услышал звон. «Похоже, деньги есть». Я достал из кармана несколько металлических монеток и заплатил мальчишке нужную сумму, с жадностью ожидая, как сорванец наконец даст мне желанную газету. Спустя минуту я рассеянно брел по проспекту, жадно вчитываясь в новостную ленту. Информации было мало, но кое-что удалось вычленить. Сейчас было 4 мая 1940 года. У власти и правда был живой и вполне здоровый Николай II, которого периодически называли пророком, а иногда победоносным. Старику было уже почти 70, и он вовсю готовил наследника, своего внука Александра. Тот был единственным сыном старшей дочери Николая, Ольги. Информацию о других наследниках я так и не нашел. Подумать только. Страшный сон историка. Или наоборот, мечта. «Нужно дальше разбираться». Меня вдруг кто-то ухватил за руку. Я повернулся и встретился глазами с усатым мужчиной в мундире. «Вы бы на дорогу смотрели, сударь!» Назидательно сказал он мне. Я вдруг обнаружил, что нахожусь на перекрестке, а как раз передо мной выруливал из-за угла автомобиль. Таких я раньше и не видел, даже на картинках. «А что это за чудо техники такое?» Рассеянно спросил я у усатого. «Как что? Достояние российской инженерии». «Автомобиль? Петербуржец?» «Петербуржец», — повторил я и проводил машину взглядом. «Нет, тут с одной газетой точно не разберешься». «А вы не подскажете, как мне пройти в библиотеку?» Обратился я снова к усатому. Примечание от авторов. Далее в этой главе будет сухая историческая сводка и сравнение изменений, произошедших в Российской империи. Если желаете перейти сразу к сюжету, минуя статистику, просто пропустите эту главу. Конец примечания. Несмотря на то, что сегодня была суббота, Императорская библиотека была открыта для всех желающих. Меня быстро провели по картотеке, а во внутреннем кармане пиджака я обнаружил читательский билет. Долго пытался разобраться с источником. В итоге остановился на статистическом справочнике Российской империи за 1938 год, изданной фирмой Сытин и Сытин. Я уже приготовился вгрызаться в содержимое книги, переполненные Ятями и Ярами, Но, к своему удивлению, обнаружил вполне привычный текст. Похоже, реформа азбуки здесь прошла вполне успешно. Первым делом уставился на карту империи. Хм, Польша и Финляндия в составе России. Точнее, Великое княжество Финляндское и губернии Привислинского края. Привислинские, видимо, значит «привисли», если кратко «царство польское». Интересно. Стало быть, в Варшаву можно без визы ехать? И в Хельсинки? «Позднешнему Гельсингфорс тоже?» «А я ведь в прошлой жизни бывал и там, и тут. Мне аж захотелось съездить туда и посмотреть, как там все выглядит сейчас». Чем больше вчитывался в книгу, тем сильнее колотилось сердце. А я едва сдерживался, чтобы не вскакивать после каждого факта и не начать расхаживать из стороны в сторону. Библиотекарь с толстыми линзами то и дело поглядывал на меня, видимо, удивляясь, чего я там такого вычитал». Население империи — 400 миллионов человек. Да в моем времени и того меньше было. Помнится, накануне Первой мировой войны численность населения насчитывала около 180 миллионов. Не должно быть такого. Нет, если допустить, что не было ни войн, ни революций. Но такого западные завистники просто не допустили бы. Если мне память не изменяет, весь раскол Российской империи начался с поражения в русско-японской войне — Как я когда-то учила, это была историческая неизбежность. Цветные портреты правителей. Царь царицы царица выглядят старше, нежели я запомнил. Ничего удивительного. Тут им уже далеко за 60, а ведь ни Николай, ни Александра до этой даты не должны были дожить. Так, смотрим дальше. Пока все как в моей реальности. Государь-император Николай II... Император и самодержец всероссийский, московский и прочее взошел на престол в 1894 году, короновался два года спустя, женат на Александре Федоровне, в девичестве, именовавшейся Викторией, Алисой, Еленой, Луизой, Беатрисой, детей столько же, сколько и в моем мире. Годы рождения у дочерей указаны, даты смерти нет, стало быть, еще живы. «Подумать только!» А вот рядом с именем цесаревича Алексея стоит пометка «В Бозе, почивший 1920 год». Все-таки мальчик прожил немногим дольше, чем в нашей реальности. Видимо, из-за гемофилии. Лекарства так и не придумали. Что еще интересного в справочнике? А много чего интересного?» потому что данные приведены в сравнении с европейскими и иными показателями. Значит, протяженность железных дорог у нас составляет 200 тысяч верст, что равно протяженности железных дорог США и Германии вместе взятых. Ничего себе. Помнится, в России 23-го года, 21 -го века таких цифр не было. А здесь еще только 40-й год 20 -го века. Вся карта Российской империи испещрена условными значками, означающую добычу полезных ископаемых и промышленные предприятия. Большинство помню еще со средней школы, а некоторые в новинку. Нефть и каменный уголь. Значков много, но это неудивительно. Газовых месторождений пока нет, но газ начнут активно использовать позже. Производство алюминия? Вот это да, мы производим алюминий? В моей истории в 30-е годы нашли месторождение, но выпускать помешала война. Даже еще помню, фашистская Германия, в числе прочего, поставляла нам алюминий чуть ли не до 22 июня». А вот совсем любопытно. 20 моторостроительных предприятий. Моторостроительные? Это что? Изготовление только двигателей? Или еще и автомобилей? Так, 10 авиастроительных предприятий. Это, как я понимаю, лишь гражданская авиация. Или военная тоже. Но если свой алюминий, то можно и то, и то выпускать. 4 завода по изготовлению геликоптеров. Видимо, это вертолеты. Причем имеется приписка, что кроме как в России, больше нигде их и не строят. Значит, господин Сикорский никуда не уехал, а проявил себя на родине. Судостроительные и судоремонтные заводы. Один, два, десять, пятьдесят штук. И куда нам столько? Я аж пот лба вытер. Россия экспортирует корабли, что ли? Не утерпев, полез к карте. Судостроительные заводы в Петербурге, Гельсинфорксе, Одессе, Николаеве, Феодосии, а еще развернуты вдоль всего северного побережья. Я и городов-то таких не слышал». Ольгин, Град, Алексеевск, двине У Романова на Мурмане целых три судостроительных предприятия. Романов? Что на Мурмане? Наш Мурманск? Почему целых три завода? Если подумать, наверное, там имеется своя специализация. Отдельно пароходы, отдельно ледоколы, отдельно подлодки. Похоже, Российская империя стала поистине великой. В Аркуте, судя по значку, добывают уголь. В Вологде и Череповце устроены металлургические заводы, обеспечивающие север металлом. Ещё у нас имеются радиозаводы. Этих немного. Всего-то 15 предприятий. Я не удержался от усмешки. Зато они раскиданы от Москвы и до самых до окраин. Есть какой-то завод по изготовлению визоров. Визор — это что такое? Может, производная телевизора? Но раз революции нет, значит, Зворыкин остался в России». Я откинулся на стулья и помассировал виски. Удивительно. Что примечательно, промышленные предприятия в этой России не сосредоточены в западной части страны, как это было в первой половине 20 века, а равномерно распределены по всей карте. Упор сделан на освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока. На удивление, разумное решение строить предприятие ближе к сырью или транспортным артериям. А здесь сырье рядом. Есть железные дороги и Северный морской путь. Россия — лидер по выпуску чугуна и стали. Правда, слабо развитая электроэнергетика. Не вижу никакой централизации. Нет, имеются гидроэлектростанции, питающие промышленные предприятия, но от чего то слабо охвачены населенные пункты. Интересно, почему? Может, не хватает меди для изготовления проводов? Так нет же. Хватает, вон имеется обозначение добыча меди. Меди хватает, алюминий есть. «И отчего-то в статистическом справочнике нет данных ни о телефонной, ни о телеграфной связи. Не может такого быть, чтобы радио изобрели, а телефонов нет». «Да что там? Я же в столовую у своих новых родителей видел телефонный аппарат. Красивый, довольно-таки компактный для сороковых годов. Правда, меня смутило отсутствие провода. Но не могли ведь здесь уже додуматься до спутниковой связи? Не, такого не может быть. В космос мы точно пока не вышли» а без этого не будет цифровой связи. Но здесь явно что-то не так. Если имеется развитая промышленность, то к ней нужны квалифицированные рабочие. Насколько помню, по переписи 1897 года грамотных у нас было не то 23, не то 25% населения, а сейчас... Батюшки! 95% взрослого населения! 5%, как я полагаю, это старшее поколение, которому учиться уже нет смысла. Добыть да такого не может... Если покопаться, понятие «грамотность» — штука коварная. Считать ли грамотным того человека, который может написать собственное имя, расписаться в ведомости, но не более? Но все же количество предприятий заставляет задуматься. Поискал информацию об образовании. Начальник школ в среднем 4 штуки на 1000 человек. 1000 человек. Дети? До 18. Ладно, пусть до 16 лет, как правило, составляют половину. Одна школа на 100 детишек? «Неплохо. Не помню, какие показатели у нас были в сороковом году, но явно меньше. Получается, что все дети младше 10 лет получают начальное образование? Средних школ меньше только 2 на 10 тысяч человек, зато много училищ. Стало быть, упор делается на профессиональное обучение. Очень изящное решение. А что у нас с вузами? В справочнике указаны лишь государственные университеты, их 20, да институты целых 100. В принципе, очень хорошо». Да это какая-то Россия мечты. Похоже, я и правда попал в рай для историка. Вопрос только, откуда все взялось? Может, инопланетяне высадились и постарались сделать из Российской империи процветающий оазис? Надо больше информации. Покопавшись среди других справочников, нашел военную сводку последних лет. Пролистал прошлое. Предков Александра Третьего и Марию Федоровну тоже пропускаем. Про Ходынское поле, десятки погибших и сотни раненых ничего не сказано, что неудивительно. Кто же напишет о событиях, бросающих тень на правители? Или здесь не было кровавой Ходынки, из-за которой царь получил свое прозвище Кровавый? Так, русско-японская война. А вот здесь нестыковка». Она проходила совсем иначе, нежели в моей реальности. Во-первых, про революционную ситуацию и желание царя малость повоевать, чтобы отвлечь внимание населения от социальной действительности с помощью маленькой победоносной войны, ничего не сказано. Но это ни о чем не говорит. Принялся поглощать сухую информацию из справочника с интересом школьника, читающего комикс. Летом 1903 года Тихоокеанская эскадра была преобразована в полноценный флот под командованием вице-адмирала Макарова. В ночь на 27 января по новому стилю 9 февраля 1904 года японский флот без официального объявления войны предпринял попытку напасть на русские корабли. Вице-адмирал Макаров успел к тому времени вывести свой флот из порта, и японских моряков ждало нешуточное разочарование. Вместо легких мишеней они получили готовые к бою мощные корабли, начавшие торпедные атаки. Как следствие, треть японского флота была потоплена недалеко от Порт-Артура. Треть судов получили серьезные повреждения и либо затопили себя вместе с командами, либо сдались в плен. Адмирал Того, сумевший сохранить только жалкие остатки флота, по возвращении домой сделал себе хракери. Наверное, правильно было бы написать «пупо», но какая разница? Разумеется, японские войска не смогли высадить десант на Квантунский полуостров, а Россия получила полное господство на море. Отчего-то Макаров, ставший полным адмиралом и кавалером ордена Святого Георгия Второй степени, а могли бы и первую дать, не стал окончательно добивать врага. Конечно же, русские корабли нанесли ответный визит в японские порты почти неусиленной артиллерии и расстреляли кое-какие суда, но не более. И чего они оккупацию Японии не начали? Видимо, из-за того, что не знали, как повели бы себя японцы? Хотя есть данные, что кое-кто из штабных офицеров выдвигал предложение, однако адмирал их отверг. Хотя, может, он в чем-то и прав. В этом случае японцы сплотились бы и дали дружный отпор врагу. А русская армия на Дальнем Востоке совсем не та, что в западной части империи. Да и зачем России какая-то Япония? Что с ней потом делать? Макаров ограничился тем, что перекрыл поставки зерна и каменного угля в Японию из Великобритании и США. Русские крейсера азартно гоняли по желтому японскому морям корабли бритов и американцев, заставляя их либо вернуться обратно, либо пристать к берегу, а когда затопили парочку самых несговорчивых англичан, команда, кстати, спасли, то поставки продовольствия в Японию прекратились, а Микадо запросил «Мира». Британия, разумеется, разразилась дипломатическими протестами, шумными газетными кампаниями, в которых поносило варварство русских, топивших невинные корабли, всего-навсего помогающие врагам России. Почти разорвала дипломатические отношения с нами. Даже отозвала своего посла. Но потом передумала и вернула. Вступить с нами в войну тоже не решилась. Ну, ничем не удивили. Ух, никогда не думал, что буду с таким упоением читать «Военную сводку». А дальше? Мир подписан, император Николай поблагородничал, не стал сдирать с Японии три шкуры, ограничившись только получением компенсации за ущерб, причиненный подданным Микадо. Но вот захваченные, а также поднятые русскими водолазами японские корабли возвращать не стал, хотя японцы и предлагали за них приличную цену. Деньги, скорее всего, одолжили те же англичане. Но корабли неплохие, они нам еще послужат. «Значит, Россия получила контроль над Маньчжурией, Кореей и выход на незамерзающие моря. Ляодунский полуостров и Порт-Артур взяты в бессрочную и бесплатную аренду». «Ишь ты, бессрочная и бесплатная аренда. Не слышал ни разу про такое. Нет позорных поражений в войне». Нет и первой русской революции, напротив, авторитет царя усилился, а либеральная общественность засунула голову в песок, а кто-то и вовсе стал восхвалять гений императора и его прозорливость. Ну да. В этой реальности никакой гимназистке не пришло бы в голову писать японскому императору поздравительную телеграмму, а вот в моей подобных случаев было немало. А раз война не проиграна, флот уцелел и приумножился, то нет надобности брать займы у англичан и французов. А те долги в моем мире оплачивали не только деньгами, но и кровью солдат, погибших в мировой войне, которая по большому-то счету России была не нужна. Зачем нам свободный выход через Босфор и Дарданеллы, если Российская империя зарабатывает деньги не только на продаже зерна, но и на торговле сталью и чугуном, на продаже паровозов и пароходов? Не знаю, курил ли Павел, я вот не курил, но мне сейчас очень захотелось сделать что-то этакое». На этом сюрпризы не закончились. В этой реальности премьер-министр Петр Столыпин не погиб от пули эссера, а довел земельную реформу до конца, создав таки тот самый слой богатых крестьян, призванных приумножить богатство государства и сохранить власть царя. Читал работы, в которых говорилось, что реформы Столыпина могли бы привести к экономическому и социальному кризису. Дескать, куда деваться бедным крестьянам, оставшимся без земли? Идти в бытраки? Но нет». У нас появились фабрики и заводы, куда я отправился трудиться, разоренный крестьянин. Я читал учебник истории, не веря своим глазам. Откровенно-то говоря, никогда не испытывал симпатии к императору Николаю II. Даже о том, что царь был расстрелян, не жалел. Вот девушек и цесаревича жаль, как ни крути, не заслужили они, в отличие от отца, такой смерти. Царевны во время войны работали сестрами милосердия, помогали раненым, а наследник-то совсем еще ребенок». А тот ли это Николай Александрович, прозванный Кровавым? Верный муж, любящий отец, талантливый фотограф и отличный спортсмен? И в то же время слабовольный человек, не сумевший подобрать себе достойное окружение, боявшийся талантливых людей, вроде Витты или Столыпина? Здесь явно что-то не так. Я неоднократно встречал упоминание, что император – пророк или ведун. Может, здесь какая-то правда? То, что сегодня продемонстрировала мать Павла – очень удивляет. Так почему императору не быть пророком? В общем, теперь мне стало очевидно, что я попал в другой мир, и мне он очень нравится. Будто Россия, где я жил раньше, была Россией курильщика, а эта Россия здорового человека. Жаль лишь, что жены и детей нет рядом. Им бы здесь очень понравилось».